К обеду действительно распогодилось. В глубоком синем небе не было ни облачка. И уже не обжигающее солнце с радостью одарило всех своим мягким бархатом тепла, наступающей осени. На море был штиль, и лишь изредка на прибрежную гальку набегали еле заметные волны. Они тихо перешептывались и дарили друг другу им одним ведомые тайны. Там, где море и небосвод стремились соединиться в единое целое, по морской глади скользила облитая солнечными лучами белоснежная яхта. В это время в аэропорту Полково заходил на посадку авиалайнер, выполнявший рейс Мюнхен-Санкт-Петербург. В бизнес-классе было всего два пассажира, зрелая дама, не экономившая на косметике ни в качественном, ни в количественном смысле, старавшаяся таким образом сохранить привлекательность, и грузный мужчина лет 50, Он был одет дорого и неброско. Что обращало на себя внимание, это нездоровая адутоватость лица. С первого взгляда можно было подумать, что он алкоголик. Но бледная мраморность кожи, оттеки под глазами свидетельствовали о тяжелом физическом недуге. Стюардесса подходила к нему только по вызову. Это было всего лишь один раз. В самом начале полета, когда он предупредил, чтобы его не беспокоили. Ни по какому поводу. После чего закрыл глаза и уснул. Бортпроводница, проходя мимо него пару раз, замедляла шаг, стараясь услышать его дыхание. Но веки странного пассажира сразу начинали подрагивать, и она тут же спешила дальше. Когда прозвучала просьба пристегнуть ремни, Арно открыл глаза. В них был ад. Ад был в его душе. Он вез с собой смерть. Все события персонажа романа вымышлены и являются плодом воображения автора. Любое сходство с реальными событиями и людьми случайны. Произведение не ставит перед собой задачи нанести кому бы то ни было нравственные страдания особого характера.